Глава двадцать вторая. Монастырь и в самом деле представлял собой руины. От центрального нэфа церкви сохранилась западная стена и несколько арок. Апсида представляла собой груду битого кирпича. Колокольни не было вовсе. Единственное, что более или менее уцелело, клуатер с колодцем посередине и ограничивающие его с юга скриптори. Впрочем. Заглянув туда через законный проём, Довертон понял, что и над скрипторием хорошо потрудилось время. Итак, сказал он, оглядывая десяток оперативников под командованием суп-лейтенанта. Задание у нас с вами странное, друзья мои. 10 лет назад на территории этого монастыря маг, которого сейчас разыскивает наша с вами контора, попытался совершить обряд магии крови. неудачно попытался. Но когда прибыл наряд, здесь не было обнаружен ни он сам, ни его ученик, ни след портала, которым они могли бы покинуть это место. Предполагается, что здесь может быть что-то вроде подземных помещений, которые мы с вами должны обнаружить. Вопросы есть? Никак нет, отропортировал супполиттэнант и, повернувшись к десятку, стал разбивать его на рабочие пары. Почему ты думаешь, что здесь что-то сохранилось? негромко спросила Лавиния, отряхивая руки от кирпичной крошки. Разумеется, она не смогла удержаться и не поучаствовать в деле. Мартуччо, он же Мартинс, родом из Бритвольда, долго жил и работал в Пизе. Миланом ему был чужим, ответил Джон. В Пизу вернуться он не может, он в Розыски. В Бритвольд мы пока не знаем, что там произошло. Но не бросают просто так престижную работу, на читу диссертацию, наработанные связи. Так что в по-видимому, туда тоже ему ходу нет. Из Пизы он вместе с Гвидо бежал сюда, это установлено. За полгода, думаю, не сумели закрепиться, нашли жильё, источник дохода, оборудовали лабораторию. Но ну, не могла же эта лаборатория быть в жилом доме в центре большого города. Вспомни, ведь даже в Пизе крохот на Пизе. Он выбрал себе дом за городской чертой без соседей. Я предположил, что была она эта лаборатория именно здесь. Просто в момент совершения ритуала они что-то напортачили. Пошёл откат, и пришлось удирать. А у мышонка в норке был отнорочек, прокомментировала госпожа Рэтфилд. Вот именно. И в конце концов, большой кусок земли недалеко от центра Медиаланума простаивает тучу времени. Да его гномы должны были выкупить и застроить давным-давно. Как раз лет восемь назад начался бурный рост города и строительный бум. А тут тихо, как в лыхом лесу. Ты думаешь, кто-то хорошо поработал над тем, чтобы наложить на территорию отвод глаз? На территорию отвод глаз, нежелание входить в ворота, может быть отвращение или коррекция памяти? Нат книгами в земельном отделе мэрии, где были записи об этом участке, тоже, думаю, поработали. Ну, это уже городская стража пусть разбирается. Ну не на нас с тобой, не на бравых солдатиков, никакого воздействия эти заклинания не оказали. Как ты это обосноешь? Вместо ответа Довертон достал из кармана куртки красный камень размером с детский кулачок, огранённый в форме двенадцатигранника. На каждой из сторон которого были выгравированы руны. Ого, Лавина протянула руку и камень лёг в её ладонь. Тяжёлый какой. Неужели это знаменитый артефакт ноль? Артефакт Баровского. Он же в просторечии называется ноль, поскольку именно к нулю и сводят любые магические воздействия, наложенные на помещение или открытое пространство. площадью не более тысячи квадратных метров. Сильный ход. Еще полюбовавшись камнем, она вернула его Довертону. Почему-то каждый раз, когда я запрашиваю его аналог, он оказывается занят. Ну что, пойдем и поглядим, что тут есть. Нера, ты где? Кот вынырнул из густых кустов и дернул хвостом. С желтых листьев на него сыпала сороса. На территории бывшего монастыря Всего было много. Когда-то яблоневый сад под деревьями с обломанными ветвями и потрескавшимися стволами был полон гниющих яблок. Пересохший пруд, аптекарский огород, густо заросший крапивы, руины здания, где находились монашеские кельи, первый этаж дома настоятеля. Второй обрушился так давно, что деревья успели прорасти через потолок. Церковь, соединённая с клауатором, скрипторием и библиотекой. Кладбище с покосившимися памятниками, хозяйственные постройки, кухня, погреба. Большой и богатый был когда-то монастырь. Интересно, а почему он вдруг разорился? задала риторический вопрос Лавения, вместе с Довертоном, закрывая все входы на территории сигналкам. И отнодом внимание. Не знаю, ответил Джон. Мне интересовался, поскольку это произошло априори до того, как мортучи начал действовать, около 70 лет назад. Потом можно будет запросить у Капитула церкви Великой Матери. Можно, согласилась госпожа Рэтвэлд. Если мы об этом вспомним. Что-то я начинала сомневаться в успехе данного мероприятия. Поисковый импульс ничего не нашел, никаких подземных построек, кроме погреба. Ну, судя по тому, как щедро наш герой использовал твой глаз и прочее, вполне мог что-то подобное поставить и на скрытые помещения. Оперативники тем временем тщательно обыскивали остатки строений и территорию. Время от времени суплейтенант раскрывал план монастыря и отмечал тот или иной участок. Самое большое здание церковь, пока никто не осматривал. Маги вошли туда через пролом в стене и неторопливо пошли по сохранившимся мозаикам пола. "На удивление чисто здесь", заметила Лавиния. "Будто кто-то приходил и убирал обломки, пыль, грязь". "Ну, тогда непонятно, откуда такая куча мусора в абсиде", ответил Джон. "Да, действительно непонятно". Постой, госпожа Редвилл схватила его за руку. Куча мусора в обсиди, кирпич, обломки мрамора, земля, песок. Откуда они здесь вообще взялись? Стены церкви отделаны туфом, мраморные полы не повреждены, землю и песок что ветром надуло. Ты думаешь это завал для прикрытия входа? В ответ лавине топнула по мраморной плите каблуком. Слышишь? там пустота. И она прошептала слова заклинания, жестом очертив присловутую кучу. Мусор поднялся над полом, словно под него подложили гигантский совок, и аккуратно перенёсся на 5 метров влево, к стене. Джон шагнул вперёд и всмотрелся в шахматный рисунок белых и чёрных плит. Вот здесь, по-моему, между плитами другая замазка. Везде черное, а здесь серое. Попробуем вскрыть? Давай. Воздушным лезвием, только осторожно. Наверняка там какой-нибудь охранная пакости напихано. Конечно, охранных заклинаний там было полным полно. И огненная плеть, и щелчок пальцами, служащий спусковым крючком для воздушного кулака, и точечный взрыв. У магов ушло минут двадцать на то, чтобы все это деактивировать. просто потому, что работали они вдвоём. Довертон честно признался потом, что один он бы провозился не меньше часа. Потом они позвали суп-лейтенанта и двое оперативников, аккуратно подняли и отодвинули квадрат из четырёх плит. Взглядом открылись ступеньки, ведущие далеко вниз, и на смерть раскороченное пирающее устройство. Из-под земли тянуло холодом, с суровостью и неприятностями. Джон спустился на пару ступенек и отправил перед собой мощный магический фонарик, осветивший конец лестницы и ведущий куда-то в направлении скриптория коридор с аккуратными кирпичными стенами. Месье командир, разрешите я пойду вперёд, подбежал супплетикант. Отставить. Вперёд иду я. За мной командир Ретфилд. поскольку там могут быть магические ловушки. С нами идут два оперативника. Он не выбирает кну у пальцем. Вот вы и вы. Остальные продолжают осмотр территории. Это важно, супплетинант, будьте внимательны. Мы тронули паутину, и паук мог решить, что он найдёт здесь муху. Так точно. Молодой офицер казрнул и повернулся к оперативникам. Рассредоточились по одному человеку к каждому входу. Скрытое наблюдение. Если кто-то появится или попытается войти, немедленно сообщить мне. И вот еще что. Обернулся к ним Довертон. Ни при каких обстоятельствах сами в драку не лезьте. С некромантом вам не справиться. Коридор вел вперед без поворотов. Периодически в его кирпичных стенах видны были не глубокие ниши, чаще всего пустые и затянутые паутиной. Лишь дважды наши исследователи заметили в них небольшие статуэтки из темного камня, да и за одной более глубокой нишей на них осколился выбеленный временем череп. Наконец коридор вывел всех четверых людей и сопровождавшего их кота в круглый зал с невысоким сводом, выложенным таким же мелким кирпичом. В центре зала был колодец, прочно закрытый деревянной крышкой. на шести здоровенных ржавых болтах Видимо, когда монастырь строился, у них были причины ждать осады, предположила Лавиния. И это их источник воды на такой случай. В 15 веке его заложили, неожиданно откликнулся один из военных и добавил, отвечая на немой вопрос. Сержант Альгери, я историк по первому образованию. Спасибо, сержант. Ну вот, значит, при ладовика Мора, да уж. Тогда свой источник воды был совершенно необходим. Так что скажете, куда идём дальше? Джон, твои предложения. Из зала вели три двери. Довертан сориентировался и сказал: "Если я не ошибаюсь, аграда ближе всего вот здесь". Онкнул пальцем в одну из дверей. То есть, если искать, как из комнаты некромант отсюда выбирался, то нам сюда. А вообще, в любом случае придётся обследовать все три хода. Первым делом они вляпались? Нет, не в охранное заклинание и даже не в механическую ловушку. Сразу за дверью, на которой не было даже замка, их подстерегала лужа, разлившаяся от стены до стены. Она переливалась радужными разводами и пахла так скверно, что Нэра зашипел с безопасного расстояния. А Довертон в первую минуту отшатнулся. Вот не май, сказал он сквозь зубы. Сюда что вы гребные ямы сливали? Ухмыльнувшаяся Лавини одним движением пальцев высушила препятствие, потом подумала и положила воздушную дорожку поверх какой-то липкой субстанции, оставшейся на полу. Идем. Этот коридор и в самом деле был довольно коротким, метров триста. И упирался в новую дверь. Джон дернул за медное кольцо и сказал: "С той стороны закрыт оно засовом, по-моему, и мне кажется, что там подвал какой-то колбасной лавки или, может быть, таверны, потому что оттуда явственно пахнет копченой колбасой. У кого-то из оперативников забурчало в животе. Не обедали же, а уже время прошло. Оправдался он." Ладно, быстренько вскрываем, смотрим, что там, и идём дальше, сказал Довертон. Воздушное лезвие не подкачало и в этот раз, перерезав железный засов, словно кусок сыра. Из другой стороны двери и в самом деле обнаружился сухой прохладный подвал, где вдоль стен стояли стеллажи с бутылками и шкафы с сырами, а с потолка свисали окорока и связки копчёностей. Посреди подвала торчал толстый трактирщик в белом фартуке, вытаращившейся на незваных гостей так, что Джол удивлялся мельком, как у него глаза не выпали. Неудобно получилось, сказала Лавинья, захлопывая дверь и посылая за неё заклинание забывчивости. Бравая пятёрка восстановила перепиленный засов, разделила по-братски утащенный сержантом Алгери кусок колбасы и двинулась назад. Второй ход был завален, причем явно очень давно. Над завалом виднился пролом в полодного издании, и на куче земли рос довольно большой клен. Третий выводил в бывший винный погреб, и только четвертый коридор, бетком набитый ловушками, привел магов в высокую лабораторию. Коробки с костями и черепами, два человеческих скелета и один гномий, каменный круг. с высеченной петрограммой. Смотри, как продуманно сделана канавки. Обратила внимание Лавиния. Жертву кладут на один из лучей звезды в зависимости от того, что хотят получить на выходе, и кровь самотеком расходится по всему рисунку. Один из оперативников у нее за спиной поперхнулся. Сержант, если вас тошнит, вернитесь в коридор и не портите мне место преступления. Холодно сказала магичка. Ты думаешь, этим местом пользовались для жертвоприношений? Джон опустился на колено, разглядывая камень и рисунок на нем. Хотя да, следы крови видны и, по-моему, совсем не старые. Да, ты прислушайся. Еще в воздухе чувствуется присутствие темноты. Неделю, может, дней десять назад. Это плохо. Довертон задумчиво обходил помещение, разглядывая пучки травы. Склянки с жидкостями, книги в шкафах. Это значит, что они очень умело закрывались, раз никто не просёк. Плохо, но не смертельно, возразила Лавина. Я уверена, что наше проникновение сюда наш маг не заметил. Значит, можно рассчитывать, что он сюда вернётся. Точно вернётся, сказал негромко сержант, стоя возле письменного стола и разглядывая то, что на нём лежало. Если это не семейный гримуар, я съем первую мышь, пойманную Нера. Кот дёрнул ушку ры на спине, впрыгнул на стол, аккуратно обошёл толстый том в обложке серой кожи и тронул лапой магоснимок, лежащий картинка вниз. "Ты думаешь, это важно?" с сомнением спросил Довертон и перевернул снимок. Картинка запечатлела молодого человека, лет 20-22, в белом халате, слегка надутого от ощущения собственной значительности. Он стоял рядом с письменным столом и держал в руке колбу с чем-то дымящимся. А стол-то этот же самый, сказал сержант из-за плечат Джона. Смотрите, резьба на дверце, форма ручек на ящиках. С ним кулец сто, задумчиво ответил тот. И ты прав, стол действительно похож. Только стоит он уж точно не у подземелия. Какой-то кабинет с большим окном, и там виден город. Лавина тоже подошла поближе и взяла картинку в руки. Вот справа виден настольный календарь. Можно будет потом увеличить и рассмотреть дату. И город. Знаете что, дорогие мои, а ведь это Лютеце. Если я не ошибаюсь, такой вид открывается примерно с третьего этажа алхимического корпуса Академии. А значит, Значит, сам нек романт или кто-то очень ему близки там учился. Я сегодня же свяжусь с ректором и попрошу его срочно поднять архив и найти имя. Лавина скопировала снимок, поколебалась и вернула на стол копию. А оригинал сунула в свой пространственный карман. Божалуй, сюда надо будет вернуться и всё как следует изучить. А сейчас нас с тобой ждёт обыск. в квартире Гвида Капаната. Он же Басти. Вот именно. Довертон оставил супплитенанту указание по охране монастыря и обнаруженного подземелья. Строго велел в случае проникновения не стараться самим взять гостя, а вызвать его. Подхватил кота и шагнул в портал, открытый лавине к воротам университета. Место, где квартировал арестованный имя вчера ассистент кафедры теории потоков, имело одно неоспоримое преимущество. Дом располагался прямо напротив бокового входа на университетскую территорию. К сожалению, больше никаких достоинств у этого жилья не было. Пятый этаж, куда вела крутая узкая лестница, нестребимый запах капусты, висящий над ней, маленькая комнатка с окном, выходящим во двор-колодец. Мр. сказала госпожа Ретфилд, выглянув из этого окошка. Я почти начинаю сочувствовать бедняге. Ну, зато обыск много времени не отнимет, ответил Джон. Полагаю, здесь Гвида только спал. Всё остальное время он проводил в университете. Даже кофе сварить негде. Я не разрешаю моим жильцам использовать какие-нибудь нагревательные приборы. Раздался от входа проздительный голос. Дослуха хозяйка квартиры только добралась до пятого этажа и сейчас одновременно пыталась отдышаться и поставить на место наглых визитёров. И, кстати, гостей приглашать тоже запрещено. Развернувшись на каблуках Лавиния смерила её взглядом. Ну вот что, милочка. Во-первых, ознакомьтесь с нашими полномочиями. Перед носом тётки развернулся свиток с красной печатью. и голограммой в виде короны. Во-вторых, мне уже очень хочется выжечь этот тараканнее гнездо, и только сочувствие к остальным жильцам мешает это сделать. И имейте в виду, если даже я спалила бы это здание вместе с владельцами и управляющим, мне бы никто слово не сказал. И третье, вы сейчас отправитесь в свою колонну И будете там сидеть, пока я не разрешу выйти. А я, возможно, не вызову на ковёр того чиновника, который признал данные помещения пригодными для проживания подправных граждан Союза королевству. Всё ясно. Хозяйка пискнула и испарилась. Госпожа Ретфилд отряхнула руки и сказала нормальным голосом: Удивительно, до чего тонка грань между вмешательством и попустительством. Ну что, поехали по часовой стрелке. Обыск в самом деле не занял много времени. Через полтора часа, наподобие воздушной дорожки, чтобы не трогать лишний раз мебель в комнате, были выложены два блокнота с записями, заперта яшкатаулка, миниатюрный портрет на слоновой кости, изображавший юную даму в платье едва ли не полуторовековой давности, и, наконец, средней толщины книга. чёрные обложки, закрыты на миниатюрный замочек. Обозрев добычу, Лавиня взяла в руки портрет. "Знакомое лицо", сказала она, разглядывая рисунок. "Похожа тма. Ведь совсем недавно видела портрет. Где же это было?" "На её величества Маргарету, похоже", ответил Джон. "Королева Испании происходит из дома Савойских, а у них наследственные черты лица магически усилены". Они переглянулись, и госпожа Ретфилд протянула: "Так это, так сказать, наша бабушка. Мать Гвидо Басти приходится троюродной племянницей сестре нынешних королей Влации, Франческе Савойской. И Гвидо так дорожил этим родством, что хранил портрет в тайнике внутри подоконника. Тем временем Нерро обошёл вокруг комнаты ещё раз, остановился перед кроватью и обнюхал её ножку. Мур. Празднюс он. Ты так считаешь? откликнулся Доертон. Он подошёл к металлическому сооружению, застеленному тощим матрацом. Рвком поставил кровать на бок и отвинтил ножку. Встряхнул и поднял глаза на Лавинию. Шуршит. Усмехнувшись, та сделала пальцами левой руки такой жест, будто закручивала воду в воронку, и потянула на себя из железной трубки Выползли несколько туго скрученных листов пергамента. Джон опустил кровать на место, подошел к коллеге и заглянул ей через плечо. Листы были плотно списаны мелким почерком. Создавалось такое впечатление, что писали в топях и в плохо освещенном помещении. Строки ну и раз налезали одна на другую, концы их провисали или наоборот загибались вверх. Лавиния перебрала записи и сказала. 11 листов. Все, кроме последнего, исписаны с обеих сторон. А чего там мне кажется, что квидам вносился до впечатления от занятий с некромантом. Смотри, как меняется почерк от первого листа к последнему. Всего-то за 10 лет по одному листу в год, немного. Ну, я думаю, основные записи он вёл в рабочих журналах и в гримуаре, то, что мог прочитать мертвечи. Именно. А это записки для себя. Что-то вроде страховки на случай, если учитель решит его разменять на мелкую монету. Госпожа Ретфилд убрала записи в пространственный карман и сказала Джону: "Уже почти 7 вечера. Я предлагаю сейчас отправить это в хранилище, поужинать и заняться чтением". "Принято. Только я ещё свяжусь с нашим супплетинантом Гандольфе и на всякий случай проверю, как у них дела. Новая дежурная смена должна появиться в 10 вечера, и мне придётся смотаться туда и поговорить с ними. Взгляд Лавении вспыхнул весельем. Это намёк на то, чтобы я отправила тебя туда порталом? В половине второго ночи, скорчившись в кресле во временном кабинете Довертона, положив кулаки на стол, а подбородок на кулаки, госпожа Ретфилд рассуждала: Из лютеции нам сообщили, что на снимке изображён аспирант кафедры тонких воздействий факультета алхимии Джеймс Мартинс. Он защитил в 2147 году диссертацию по теме Геометрическая трансмутация фараоновых змей в продукт оазиса Амона и был приглашён на работу в компанию Персон и Джефферсон, медикаменты, в качестве главы исследовательской лаборатории. После чего Через двадцать восемь лет всплыл в качестве Джакомо Мартуччи, скромного учителя химии и алхимии в Пизе. Что произошло в этот период неизвестно. Что за идиотская тема работы фараоновозмей Амон? Он же не исследователь, а так Кемет, а алхимик. Вот тут ты ошибаешься. Лавинья поменяла позу и подперла подбородок ладонями. Продукт оазиса Амона? Это алхимическое название ммяка. То есть, пошло оно на шатыря не совсем. Химически это одно и то же, но при таком способе получения на выходе мы имеем не нашатырь, способный поднять из обморока нервную светскую даму, а то, что в сказках называется мёртвая вода. Полученный им препарат способен был удержать смертельно раненого Или умирающего на грани до сорока пяти минут. И какой вы там смысл? Довертон был настроен скептически. Как по мне, так это очередная никому не нужная диссертация. Типа природа черной луны в свете современной оккультной астрологии. Представь себе, у тебя на руках умирающий. Ну, скажем, ты вытащил из реки тонущего ребенка. Что ты сделаешь, чтобы он дождался мага-медика? Что здесь навожу? А тут у кого нет ни магии, или недостаточно сил для пользования стазисом. Вот то и оно. Так что препарат был вполне востребован. И почему имя Мартинса не стало его названием, тоже нужно разобраться. Вот и я думаю, сказал Джон и рассеянно отпил из бокала красного вина. Если посмотреть на тот мага снимок, на нем изображен мужчина, который явно собой гордится. Ему важен успех. Он желает признания. По слепку ауры понятно, что в Пизе был тот же самый человек. Что должно было с ним случиться, какие разочарования привели его к столь бесславной деятельности в крохотном заштатном городишке. Да уж, учителям года явно признали не его. Но мы посочувствуем Мартинсу Марту чуть-чуть позже. Итак, Негремуар из подземелья. Не тетрадь Гвида, пока открыть не удалось. Этим я займусь завтра, как и его допросом. У монастыря никто не появлялся. Пока, пока, согласилась Лавиния. Получается, что в данный момент у нас имеется только вот эти листы пергамента, из которых нам удалось на данный момент разобрать три из запертой шкатулки. Я могу ее взломать. Вяло предложил Джон. Взломать я могу, а толку? Ты уверен, что при неправильном вскрывании там не сработает заклятие и содержимое не сгорит, например, или не взорвётся? Знаешь что? Он сел прямо. Всё равно ничего толкового уже не приходит в голову. Пойдём по домам. Завтра четверг. Возможно, Мартучче попытается связаться с Бридеудоно. И мы вот следим самым простым путём. Лавиния вздохнула и встала. Ах, как жаль, что никакая ментальная магия не может читать память предмета. Какими роскошными свидетелями бы мы обзавелись, сколько всего поведала бы эта шкатулка. Я уверена, что в ней скрывается, если не вся разгадка, то её существенная часть. Она повернулась к Довертану и похлопала его по плечу. Ао, что ты застыл? Пойдём, запирай сейф. Ментальная магия, пробормотал он. Память предмета. Лавиния, я идиот.